Глава 54. Смитбек светил фонариком, но луч почти не пронизывал кромешную темноту. госта, шедший чуть впереди, держал револьвер. Туннель все тянулся, черный поток, по которому они двигались, исчезал в темноте под низким сводом. Либо уклон все не кончался, либо вода пребывала. Она уже доходила до бедер. Журналист глянул в лицо гости, угрюмое, мрачное, грубые черты его были измазаны кровью Бейли, «Не могу идти дальше!» — простонал кто-то позади. И Смитбек вновь услышал знакомый голос мэра, голос политика, неизменно ободряющий, утешающий, говорящий всем то, что им хотелось услышать. Он как будто бы и на сей раз возымел действия. Смитбек украдкой оглянулся на своих упавших духом спутников, на худощавых, увешанных драгоценностями дам в вечерних платьях, бизнесменов средних лет в смокингах, светских молодых людей из банков — занимающихся размещением ценных бумаг и юридических фирм в центре города. Теперь он знал их всех, даже мысленно дал им прозвище, и вот они, сведенные к наименьшему общему знаменателю, бредут по темному грязному туннелю, спасаясь от свирепого чудовища. Смитбек был встревожен, но не терял рассудительности. Он было ощутил миг полнейшего ужаса, осознав, что слухи о музейном звере оказались истиной, Но теперь усталый, промокший, он больше боялся умереть, не успев написать свою книгу, чем самой смерти. И задавался вопросом, смелый ли он, жадный или просто глупый. В любом случае он осознавал, что весь этот ужас принесет ему целое состояние. Никто не сможет так написать об этом, как он. Никто больше не сможет рассказывать от первого лица. Притом он был героем. Он, Уильям Смитбек-младший, стоял на страже с фонариком, когда Дагоста пошел отстреливать замок. Он, Смитбек, додумался запереть фонариком дверь. Он был правой рукой лейтенанта Дагоста. Посвети влево. Нарушил Дагоста ход мыслей журналиста, и тот немедленно повиновался, но там ничего не было. Показалось, будто в темноте что-то движется, — пробормотал лейтенант. «Господи — Господи! — подумал Смитбек. «Дожить бы до того, чтобы насладиться своим успехом!» «Поток становится глубже? Или мне кажется?» — спросил он. «И глубже, и быстрее!» — ответил Дагоста. Пендергас не сказал, в какую сторону двигаться отсюда. «Не сказал?» Смитбек почувствовал, что внутренности его как будто тоже обратились в воду и потекли. «Надо было у второй развилки связаться с ним по рации», — сказал лейтенант. «А я потерял ее где-то, не доходя до двери». А ноги Смитбека плеснула большая волна, раздались крики, всплеск. Ничего! крикнул мэр, когда Смитбек посветил назад фонариком. Один человек упал, течение усиливается. Нельзя говорить им, что мы заблудились. В полголоса сказал журналист лейтенанту. Марко распахнула дверь в сохранную зону, быстро заглянула внутрь и кивнула Пентергасту. Агент ФБР вошел, волоча за собой узел. «Закройте его в хранилище вместе с ящиками Уитлси», — сказал Фрог. «Надо задержать здесь звери подольше, чтобы успеть запереть за ним дверь». Пока Марго отпирала хранилище, Пендергаст выводил узлом на полу причудливые узоры. Они положили узел внутрь, закрыли и заперли дверь. «Быстрее», — сказала Марго, — «на ту сторону коридора». Оставив дверь в сохранную зону открытой, они пересекли коридор и оказались у склада слоновьих костей. Окошко в двери было давно разбито, отверстие закрывал кусок старого картона. Марго отперла дверь ключом фрока, и Пиндергаст ввез ученого внутрь. Настроив фонарик агента ФБР на малую яркость, Марго положила его на выступ над дверью, направив тонкий луч в сторону сохранной охранной зоны. Наконец, проделав в картоне дырочку и глянув в последний раз вглубь коридора, вошла внутрь. Склад был большим, душным. Большинство скелетов было разобрано, и большие темные кости лежали на полках, словно громадные дрова. Один скелет, темная костяная клетка, стоял в дальнем углу, в тусклом свете поблескивали два изогнутых бивня. Пендергаст закрыл дверь и выключил лампочку на шахтерской каске. Марго глянула сквозь проделанную в картоне дырочку. Коридор и открытая дверь сохранной зоны были хорошо видны. «Посмотрите!» Сказала она Пендергасту и отошла от двери. Пендергаст взглянул превосходно. Лишь бы не сели батарейки фонарика. Отошел от двери и с любопытством спросил, «Как вы вспомнили об этой комнате?» Марго негромко рассмеялась. В среду, когда мы с вами сюда спускались, я обратила внимание на табличку и удивилась, как можно протащить череп слона в такую маленькую дверь. Подалась вперед... Буду наблюдать в дырочку. Будьте готовы выскочить и запереть это существо в сохранной зоне. В темноте позади них Фрок откашлялся. Мистер Пендергаст. Да. Простите, что задаю такой вопрос, но насколько вы опытны в обращении с оружием? Собственно говоря, ответил агент ФБР. До смерти жены я каждую зиму несколько недель охотился на крупную дичь в Восточной Африке. Жена моя была страстной охотницей. а произнес Фрог. Марго уловила облегчение в его голосе. «Убить это существо будет трудно. Но, думаю, все-таки возможно. Я, конечно, не охотник. Однако, действуя совместно, мы, пожалуй, сможем прикончить его». Пендергаст кивнул. «К сожалению, этот пистолет не внушает мне уверенности. Оружие мощное, но ему далеко до винтовки». Если скажете, где у этого животного могут быть наиболее уязвимые места, то очень поможете мне. По данным экстраполятора, неторопливо заговорил Фрок, можно предположить, что у этого существа толстые кости. Вы не смогли его убить выстрелом в голову. И выстрел в сердце через плечо или грудь почти наверняка не принесет успеха. Помешают массивные кости и мощная мускулатура. Сбоку можно выстрелить под лопатку, но, опять-таки, ребра его, видимо, похожи на стальную клетку. Я сомневаюсь, что какие-нибудь жизненно важные органы этого зверя легко уязвимы. Выстрел в брюхо может, в конце концов, привести к смерти, но до этого зверь совершит свою месть. — Слабое утешение, — сказал Пендергаст. Фрок беспокойно заворочился в темноте. — Таким образом, положение у нас не из легких. Наступило недолгое молчание. «Возможно, способ все-таки существует», — сказал наконец агент ФБР. «Какой же?» — с нетерпением спросил Фрок. «Несколько лет назад мы с женой охотились на антилоп Гуип в Танзании. Охотиться предпочитали одни, без оруженосцев, и единственным оружием у нас были винтовки калибра 30-30. Мы находились в легком укрытии возле реки. И на нас бросился черный буйвол. Ну, видимо, его несколько дней назад ранил какой-то браконьер. Эти буйволы никогда не забывают телесных повреждений, а один человек с ружьем очень похож на другого. Сидя в тусклом свете, в ожидании появления кошмарного существа, слушая охотничью историю Пендергаста, излагаемую в характерной для него неторопливой манере, Марго ощутила, как ее охватывает чувство нереальности происходящего. «Обычно при охоте на буйволов, — рассказывал Пендергаст, — целятся под основание рогов или в сердце. Калибр 30-30 для этого мелковат. Моя жена стреляла более метко, чем я, и прибегла к единственной в данном положении тактике, встала на колено и стала стрелять так, чтобы свалить его». «Свалить? В этом случае стараются не убить животное, — а остановить его движение вперед, целиться в передние ноги, бабки, колени, чтобы раздробить максимальное количество костей, пока оно не потеряет способность двигаться. — Понимаю, — сказал Фрок. — В такой тактике есть только одна проблема. — Какая же? — Нужно быть превосходным стрелком. Точность попадания — это все. Нужно оставаться совершенно спокойным, не дышать, нажимать на спуск в промежутке между ударами сердца — И это привидим чащегося на тебя животного. У каждого из нас было время для четырех выстрелов. Я совершил ошибку, прицелившись в грудь и израсходовал два патрона, а потом осознал, что пули просто застревают в мышцах. Тогда я стал целиться в ноги. Одна пуля прошла мимо, другая попала в цель, но не раздробила кости. Он покачал головой, боюсь, хвастаться тут нечем. — И чем же это кончилось? — спросил Фрок. Жена попала в цель трижды, повредила обе передние плюсны и перебила переднюю ногу выше колена. Буйвол покатился и замер в нескольких ярдах от нас. Он был еще жив, но не мог двигаться. И я оплатил страховку, как выражаются профессиональные охотники. — Жаль, что вашей жены здесь нет, — сказал Фрок. Пендергаст умолк. — Мне тоже, — произнес он наконец. В комнате воцарилась тишина. «Отлично — Отлично! — нарушил молчание Фрог. — Я понял, в чем проблема. Этот зверь обладает некоторыми необычными свойствами, о которых вам следует знать, если собираетесь свалить его. Во-первых, задняя часть тела, скорее всего, покрыта костяными пластинками или чешуйками. Сомневаюсь, что из вашего пистолета их можно пробить. Думаю, этот панцирь покрывает лапы до самых плюсен. — Понятно. Придется целиться в первую или вторую фалангу. — В самой нижней кости, — сказал Пендергаст. — Да, они будут соответствовать бабкам-лошади. Как раз под нижним суставом, собственно, и сустав может быть уязвим. — Сложно, — откликнулся Пендергаст. — Практически невозможно попасть, если существо будет обращено ко мне грудью. Наступило краткое молчание. Марго продолжала наблюдать в дырочку, но не видела ничего. — «Полагаю, передние конечности этого существа более уязвимы», — продолжал Фрог. «Экстраполятор описывает их как менее сильные». «Попасть в эти места нелегко», — кивнул Пендергаст. «Сколько ран нужно нанести этому существу, чтобы лишить его подвижности? Трудно сказать, перебить обе передние лапы и, по крайней мере, одну заднюю. Но и тут оно сможет ползти». Фрог закашлялся. «Вы сможете это сделать?» Чтобы иметь такую возможность, мне нужно расстояние по меньшей мере 150 футов, если это существо будет нападать. В идеале надо было бы сделать первый выстрел, когда оно ничего не ожидает. Это бы замедлило его движение. Фрок ненадолго задумался. В музее есть несколько прямых коридоров длиной 300-400 футов. К сожалению, большинство их сейчас разделено этими чертовыми стальными дверями. Однако думаю, что во второй секции есть, по крайней мере, один неразделенный коридор. На первом этаже, в восемнадцатой зоне, за углом компьютерного зала. Пендергаст кивнул. — Запомню. — На тот случай, если этот план провалится. — Я что-то слышу, — прошептала Марго. — Они замолчали? Пендергаст подошел поближе к двери. — В конце коридора только что мелькнула какая-то тень, — прошептала девушка. Вновь наступило долгое молчание. «Оно здесь!» — еле слышно произнесла Марго. «Я вижу его!» Потом еще тише. «О, Господи!» Пендергаст проговорил ей на ухо. «Отойдите от двери». Марго попятилась, едва смея дышать, прошептала. «Что оно делает?» Остановилась перед дверью в сохранную зону. Тихо ответил Пендергаст. «Зашло туда на миг, потом очень быстро вышло. Озирается, нюхает воздух». «Как оно выглядит?» — нетерпеливо спросил Фрок. Чуть помедлив Пендергаст заговорил. «На сей раз я вижу его лучше. Крупное, массивное. Подождите, существо поворачивается сюда. Господи! Кошмарное зрелище! Это плоская морда, маленькие красные глаза, верхняя часть тела покрыта редкой шерстью, похожа на статуэтку точь-в-точь. -точь. Подождите, постойте!» «Оно направляется к нам!» Марго внезапно осознал, что пятится к задней стене. Сквозь дверь до них донеслось сопение. Потом проник смрад. В кромешной темноте она бесшумно опустилась на пол. Отверстие в картоне мерцало, словно звезда. Фонарик Пендергаста светил слабо. Звездный свет. В голове у Марго возникла одна мысль. Потом на отверстие в картоне упала тень, и все погрузилось во тьму. От легкого удара по двери старое дерево заскрипело, защелкала дверная ручка. Стояла тишина, слышалось только, как снаружи двигается что-то грузное и потрескивание, когда существо всем телом наваливалось на дверь. Марго внезапно поняла, что нужно делать. «Пендергаст!» — выпалила она. «Включите шахтерскую лампочку, направьте луч на зверя». «Зачем?» «Он ведь ночной, помните? И, возможно, не переносит света». «Верно!» — воскликнул Фрок. «Оставайтесь на месте», — приказал Пендергаст. Марго услышала легкий щелчок, и яркий свет шахтерской лампочки на миг ее ослепил. Когда зрение вернулось, она увидела, что Пендергаст стоит на одном колене, целясь в яркий кружок света посередине двери. Треск усилился, и Марго увидела, как в верхней части появилась щель, полетели щепки, дверь прогнулась под напором массивного корпуса зверя. Пендергаст застыл, глядя вдоль наведенного ствола, Снова жуткий треск, сломанная дверь распахнулась и неистово закачалась на петлях. Марго так вжалась в стену, что захрустел позвоночник. Услышала, как в изумлении и страхе вскрикнул фрок. Залитое ярким светом, в дверном проеме чудовище готовилось к прыжку. Потом с внезапным горловым рыком оно потрясло головой и попятилось. — Не двигайтесь, — приказал Пендергаст. Отодвинув ногой разломанную дверь, осторожно вышел в коридор. Марго услышала выстрел, затем другой, наступила тишина. Спустя, казалось, целую вечность, Пендергас возвратился и поманил обоих наружу. По коридору за угол тянулись мелкие красные точки. — Кровь, скрехтением нагнувшись, — сказал Фрог, — значит, вы его ранили. Агент ФБР пожал плечами, возможно, но эти капельки ведут от входа в нижний подвал. «Понимаете, значит, лейтенант Дагоста или кто-то из его людей зацепили зверя, но не покалечили». Он умчался с поразительной скоростью. Марго поглядела на Фрока. «Почему он не пошел на приманку?» «Это существо обладает исключительным разумом», — произнес ученый. «Хотите сказать, оно догадалось о нашей западне?» — спросил Пендергаст с ноткой удивления в голосе. «Позвольте задать вам вопрос». «Вы попались бы в такую западню?» Агент ФБР помолчал. «Вряд ли», — ответил он в конце концов. «Вот видите», — сказал Фрок, — «мы недооцениваем это существо. Необходимо перестать видеть в нем всего лишь животное. Его разум не уступает человеческому». «Я правильно понял, что труп, обнаруженный на выставке, был спрятан?» «Существо понимало, что за ним охотятся» и, видимо, научилась прятать добычу. К тому же ученый заколебался. Думаю, теперь им движет не только голод. Возможно, зверь уже насытился тем, что съел, но он еще и ранен. Если ваша аналогия с черным буйволом верна, это существо не только голодное, но и обозленное до крайности. Значит, вы думаете, оно отправилось на охоту? Негромко сказал Пендергаст. Фрок замер, потом едва заметно кивнул. — На кого же оно теперь охотится? — спросила Марго. Мужчины не ответили.